Глава 7. Приключения на берегу продолжаются. Странный амбал из отряда К. Хип встряхнул головой, возвращая себя в 1943 год от Рождества Христова и внимательно посмотрел на обтянутый зеленым брезентом железный дипломат, у которого было порвано покрытие на правом металлическом углу, рядом лежали разноцветные провода. Жестом отправив Сида на деревянный табурет, спросил «Паяльник, Олова, Канифоль имеются?» — Сид утвердительно кивнул. «Почему вы здесь командуете, гражданин-незнакомец? По какому праву? В каком звании настырно спросил политрук и сурово нахмурил брови. В это время Сид, придвинув табурет к столу, уже пил кофе из одной из кружек. Политрук сделал безуспешную попытку встать, прошипел какое-то ругательство себе под нос и снова уселся на пол. взяв со стола вторую кружку с натуральным кофе который был огромной редкостью в сорок третьем судя по отзывом воспоминаниях не только наших но и немецких очевидцев хип плеснул в нее солидную талику шнапса и требовательно посмотрел на амбала передавая напиток политруку радист у нас был яник и это его хозяйство скрив лицо на правую сторону заявил амбал судорожно сглотнув слюну тебя как зовут несчастное чудо Усмехнувшись, поинтересовался Хиб, жестом приказывая Сиду не выходить наружу. «Алгердес», — скромно ответил пленник, втягивая голову в крайне широкие и украшенные весьма приличными мышцами плечи. «Очень длинно. Надо короткое слово, односложное. Тебя в детстве как звали?» — поинтересовался Хиб, снимая наручники с пленника. «Алги», — протянул пленник, широко открывая черные глаза. «Длинно! ал будет в самый раз!» — выдал Сид, выставляя из НП на воздух тасса с кипой грязной одежды. «Сколько ты ночей не спал?» — спокойно спросил Хип, вспомнив найденную стеклянную трубочку с таблетками. Человеку 21 века не особенно интересно вести беседу о наркотиках, тем более, что в спецназовской аптечке имелись два шприц-тюбика с сильнейшими транквилизаторами, от которых не было ни отходника, ни вообще побочных эффектов, но для связки слов и налаживания контактов с салом и эта тема годилась. «Две ночи, с таблетками можно не спать и пять суток», — пояснил Ал, снова судорожно сглотнув. «Сколько вас приплыло на остров?» — спросил Хип, доливая в стоящую перед ним кружку шнапса. При слове в лицо пленного скривилось в презрительной гримасе. «Значит, со мной говорит профессиональный моряк, только моряки при слове «плыть» дергаются, будто их укололи в задницу шилом. Вот и получается, что на специальных курсах инструктор не зря обращал наше внимание именно на этот оборот речи. Оценил поведение пленного собеседника Хип и, встав, сделал шаг и приложил кружку к губам Алла. «Два отделения яд команды и отделения фрогманов», — начал рассказывать Алл, но политрук чуть ли не взвизгнул. «Прекратить допрос, я вам приказываю!» — в помещении ощутимо запах мочой. Хип недоуменно посмотрел на политрука. «Я всю ночь не мог помочиться, фашисты не давали мне сходить на улицу и сильно били по почкам», — верещал, как резанный политрук, втянув голову в плечи и испуганно глядя на Хипа. Алл встретился взглядом с Хипом и кивком указал сначала на политрука, затем на выход, безумолвно убеждая в том, что надо поскорее вывести обмочившегося страдальца из комнаты. Ткнув указательным пальцем в политрука, Хип жестом приказал Сиду вывести того из помещения, рукой он изобразил интенсивное вращательное движение, видимо, предлагая тщательно оттереть политработника чистящими средствами. «Слушаюсь, Кэп!» – коротко кивнул Сид, легко поднимая политрука. «Можно еще кофе?» – попросил ал пристально всматриваясь в лицо Хипа. «Не вопрос», – машинально ответил Хип фразой из будущего и поднес кружку с кофе к пленника. «И таблетку дайте, я без них жить не могу», – с мольбой, глядя на Хипа, снова попросил ал «Решаемая проблема», – теперь уже намеренно употребив выражение из будущего, Хип вынул стеклянную трубочку из нагрудного кармана. Вытряхнув одну таблетку, Хип положил ее на тыльную сторону ладони и дал возможность Аллу ее слизнуть С наслаждением, покатав таблетку во рту, Ал ее проглотил. Затем поднял голову, пристально посмотрел на Хипа и неожиданно сам начал говорить, не дожидаясь вопроса. «Дай мне спокойно умереть, и ты получишь сведения, которые мало кто на свете может получить!» «Все зависит от полноты налитого стакана. Наши смерша умеет умеют раскалывать любого человека. Все зависит от времени и места допроса. Да и я тоже кое-что умею. А силы человека не безграничны», высказал свою точку зрения Хип, отмечая, что с Салом произошли разительные перемены. Кожа лица порозовела, глаза заблестели, да и говорить Ал стал быстрее и уже не путался в словах. «Я все это знаю. В разведшколе у нас были прекрасные преподаватели, которые разжевали все эти прописные истины и в рот положили. Мне нельзя попадать в плен. В плену мне этих таблеток никто не даст, и я умру в страшных мучениях, по сравнению с которыми муки ада – нежное поглаживание родной матери». Как это все знакомо? Наркоман готов на все, чтобы только получить любимую и вожделенную таблетку или укол. Прошло почти 70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, а толпы наркоманов заполонили просторы родной страны и бывших союзных республик. Да что там территория бывшего союза? Весь мир пожирает этот страшный зверь, который начал зарождаться еще в сороковые годы прошлого столетия в новом и старом свете. Попробуй, при а не побалуйся наркотой. Сразу отправился бы валить лес в знойный Магадан или на южный берег Карского моря. Со злобой подумал хип, на что внутренний голос моментально откликнулся. «Конопля была известна человечеству задолго до рождения Христа, а галлюциногенные грибы на Руси употребляли намного раньше, особенно при религиозных обрядах, да и человеческие жертвы нередко приносили и не очень дергались по этому поводу». Хип мотнул головой, отгоняя ненужные сейчас мысли и включая на мобильном телефоне диктофон, прикидывая, что на час работы зарядки аккумуляторов должно хватить. А потом надо искать электрическую розетку с напряжением 220 вольт. «Не дергайся, у тебя на телефоне есть функция тестера. Подключишься к любому проводу, и если напряжение больше, поставишь дополнительное сопротивление». Сходу нашел техническое решение внутренний голос. «А если меньше будет напряжение?» Мысленно бросил Хип, давно заметив за собой умение делать два, а иногда три дела сразу. «Это сейчас работает твой второй уровень сознания, а иногда и третий», — моментально пояснил внутренний голос. «На каком же уровне сознания ты сидишь?» — мысленно спросил Хип, требовательно посмотрев на пленного, который с каким-то испугом ответил на его взгляд. «Сейчас на втором, но могу перепрыгнуть на третий и даже на четвертый», — хвастливо заявил внутренний голос. «Посмотрим, что за сведения ты расскажешь, и подумаем, как поступить», — протянул Хип, скорчив скептическое выражение. «Я последний из оставшихся в живых специальной группы 2 отряда К, о котором ты никогда не слышал», гордо заявил Алл, выдвинув вперед остренький подбородок. О действиях отряда К Хип сам мог прочитать 5-часовую лекцию, тем более, что в 43-м году отряд только организовывался и никаких боевых действий не вел. Так что Хип просто хмыкнул, сделав вид, что не понимает, о чем идет речь. «Какому идиоту пришло в голову использовать подготовленных фрогманов как простых солдат, я не знаю, но приказ мы получили от майора Шлосса, который так бездарно командовал с водным отрядом». Замотал головой Алл, кинув на Хипа снисходительный взгляд. «Что ты можешь сказать об адмирале, который командует вашим отрядом?» Небрежно спросил Хип, вспоминая свой доклад. «Это совершенно секретные сведения. Только 10 дней назад пришел приказ о его назначении», вскинулся Алл с уважением, глядя на Хипа. «Придется обратиться к самому гельмату Гея, создателю и командиру отряда К». ал широко открывал рот, не в силах сказать ни единого слова. «Но это мелочь. Ты же пришел в отряд К из Бранденбурга-800?» — снова спросил Хип, засовывая руку в карман. «Откуда вы знаете?» — тряхнул головой ал теперь с испугом смотря на Хипа. «В твоих вещах я нашел на рукавную повязку с надписью «Бранденбург-800». кто, кроме ее хозяина, будет ее хранить?» – спросил Хип, демонстрируя вынутую из кармана трехслойную нарукавную повязку, соответствующую надписью. «Нас было 20 человек, прибалтийских немцев, которые прекрасно владели русским языком и пришли в батальон в сороковом году, а после полугодовой подготовки приняли участие в боевых операциях. Сначала на территории Франции, потом Польши и с лета 1941 -го года в Советском Союзе», – тяжело вздохнул Ал, но, поймав яростный взгляд, Хипа моментально заявил «Война есть война!» «Кто командовал в этой операции?» – небрежно спросил Хип. «Общее руководство осуществлял штурмбанфюрер Циммер, а командовал группой Гауптштурмфюрер Лернер», – отрапортовал Алл, честно глядя в глаза Хипа. «Командир отделения Гауптштурмфюрер?» – покачал головой Хип, понимая, что в руки к нему идет уникальная информация о работе не только армейской разведки, но и службы безопасности. «Твое предположение может быть и неверным. В немецкой разведке Канариса служили люди с самыми различными воинскими званиями, в том числе и флотскими. Вспомни, что сам Канарис имел звание адмирала», — напомнил внутренний голос. «У нас было три расширенных отделения. Одно занималось глубоководными спусками, второе — нырянием с задержкой дыхания под водой, а третье, в которое входил и я — диверсиями с помощью сил дьявола». «Это сказки для дефективных детишек, такого просто не может быть», уверенно заявил Хип, поднося к губам пленного кружку кофе, в которую уже в третий раз щедро добавил Шнапса. «Почти балтийский чай», — определил действие Хипа внутренний голос. «Если бы ты занимался нырянием, то знал бы, что человек после длительной тренировки может задержать дыхание на 2-3 минуты, да и нырнуть на глубину 5 метров без всякого оборудования», — начал просвещать ал Русские ныряльщики еще в 16 веке без акваланга и ребризеров, и тем более аппаратов Дэвиса и Дрэгера ныряли на 10 метров и задерживали дыхание до 7 минут, без всяких внешних артефактов, только за счет здоровья и легких. «Да и любой пловец моего отряда сидит под водой 8-10 минут без особого напряга», подумал Хип, но не прервал его, зная, что пока у человека словесный понос лучше не возражать, а поддакивать ловя крупицы информации. Однако Алл почувствовал настрой Хипа и, задумавшись на пару секунд, сменил тему. «У меня в куртке зашит небесный камень», — Алл показал глазами на свой левый локоть. Заметив скептическую улыбку Хипа, он поспешил объяснить. «Если приложить камешек к телу в районе солнечного сплетения, ты сможешь находиться под водой целый час без всякого вреда для здоровья и даже нырнуть на 100 метров». «В наше время это возможно только с применением тяжелого водолазного оборудования, в которое входит жесткий скафандр. Я же без скафандра нырял на 105 метров и всплывал без декомпрессии». «В 43-м году прошлого столетия — серьезнейшее достижение. Тогда еще не занимались соревнованиями по свободному нырянию», — моментально вставил слово «внутренний голос». «На 100 метров я сейчас не нырну, но метров 40 запросто», — подумал Хип и сказал. Я немного занимался свободным нырянием, на которое меня вдохновила полумифическая история греческого ловца губок Хаджистати, сумевшего в 1913 году погрузиться на 80 метров, чтобы найти якорь судна королевы Маргарита и привязать к нему канат. Но больше, чем на 20 метров я нырнуть не смог. «Если ты хочешь нырять, как рыба, поверь мне», — выдал Алл, повысив голос. Хип перевернул пленного на правый бок и тщательно прощупал левая рука в куртке. Действительно, в шве обнаружилось небольшое утолчение. «Береженого Бог бережет, а не береженого конвой стережет», объявил Хип, беря из коробки с проводами пластинку олова миллиметр-полтора толщиной. Вырезав своим острым, как бритва ножом, утолчение на рукаве куртки, Хип завернул его в пластинку олова, решив разобраться с артефактом позже. «Осторожный ты», — с уважением покачал головой Ал, облизывая сухие губы. Хип правильно понял намек и поднес губам пленника кружку с остывшим кофе. «Не знаю, как ты, но я атеист и привык больше верить фактам, чем словам, тем более словам противника», — объявил Хип, слегка скривившись, про себя решив, что если выберется из этой передряги, проведет детальное исследование артефакта.